Глава 802. Если бы хаджар не привык к тому, что ему угрожают существа, способные прекратить его существование усилием мысли, то, скорее всего, испугался бы, а так лишь немного н а п р я г с я Что вы хотите знать, достопочтенный мастер? И все же голос хаджара немного дрогнул. За всю его жизнь, полную странствий и приключений. Он встречал древних духов, жрецов, богов, бессмертных и м е с с а р а князя демона и б е з м а л о г о самого врага, черного генерала, осколок души которого и вовсе носил внутри себя. Но тем не менее это был лишь второй после Трависа дракон, с кем Хаджар вел беседу. Откуда у тебя сердце дракона, юноша? с лица мастера мгновенно слетела маска д о б р о д у ш и я и может это просто разыгралось воображение хаджара, но ему показалось, что под человеческими чертами мастера р о с т у п и л о нечто звериное, жуткое, хищное. Теперь он не сомневался, что тюрбаном мастер скрывает свои рога. То, что травис с гордостью носил в человеческом облике, мастер прятал. дабы сойти за человека. Почему-то этот факт немного успокоил хаджара. Его дракон внезапно поднял ладонь, ветер развевал его дорогие одежды. За спиной клонилась к закату солнце. Не будь ситуация такой напряженной, то выглядело бы в чем-то даже красиво. Перед тем, как ответить, подумай несколько раз, юный воин. Я сумею отличить мельчайший оттенок полуправды в твоих словах, либо о т в е ч а й искренне, либо с м и р и с ь с со своей судьбой и достойно, без лжи, уходи к праотцам. И вновь у Хаджара не возникло и тени сомнений в том, что ему не угрожали. Мастер действительно просто предупреждал его о том, что следует оставить все попытки солгать. Его мне отдал мой предок, ответил хаджар. В ту же секунду рядом с ним ударила желтая молния, пронзив камни, она буквально растекла скалу на две части. И это, учитывая, что скала возвышалась над землей над добрых полтора километра, вторая половина, на которой не стояли хаджар с мастером, с грохотом обрушилась на землю. Пока огромные валуны, поднимая клубы пыли, грохоча не хуже весеннего грома, падали вниз, мастер не сводил с хаджара взгляда своих поддельных карих глаз. Опять же, дважды намекать хаджару было не нужно. Вздохнув и поняв, что действительно никак не сможет обыграть столь древнее и могучее существо, нискованное при этом законами неба и земли, Дарнас по сути являлся частью страны драконов, и они могли здесь делать все, что пожелают. Начал свой рассказ. По мере того, как всплывали одни факты за другими, Хаджар видел на лице мастера самые разные эмоции, начиная что н е о ж и д а н н о страхом и заканчивая неподдельным интересом. Покажи, в конце истории, занявший добрую четверть часа, потребовал дракон. Что? Вместо ответа мастер вытянул перед собой указательный палец. Ноготь, вытянувшись и окрепнув, преобразился в короткий коготь. Резко взмахнув, дракон рассек о д е ж д а хаджара. Под лучи закатного солнца попала черная татуировка Зова. Как и прежде, она, закрывая сердце, покрывала всю левую грудную мышцу черный и е р о г л и в дракон, свившийся в к р у г е из других рун ы символов, смысл которых даже нейросеть расшифровать не смогла. И настолько же, насколько татуировка не имела смысла для Хаджара, настолько она была значима для мастера. Иначе как еще объяснить, что он отшатнулся? и абсолютно машинально поднял руки в приветственном салюте страны драконов. Прикрой, прошептал он, и не успел хаджар ничего понять, как потеряв самообладание, мастер прокричал: «Закрой ее немедленно!» Хаджар не стал настаивать на том, что именно из-за мастера татуировка и увидела свет. Он запахнул рассеченные одежды и потуже стянул пояс. старую родную хламиду ждала очередная штопка. Горящее небо, выдохнул мастер, и будто растеряв все свои могучие силы, опустился в позу лотоса, схватившись за голову руками. Он тяжело дышал и шептал: как это возможно? Как это возможно? Нет, не может быть! Я собственными глазами видел, как все они... Все они. Хаджар, не зная, что и думать, сел рядом. На всякий случай он мысленно обратился к пространственному кольцу и проверил, там ли еще ядро предводительницы демонов пустошей. Просто для того, чтобы убедиться в наличии козыря при необходимости побега. Мастер, вы молчи! – прогремел дракон. Его рык ничуть не похожий на человеческий. громовыми раскатами прокатился над р а с т е ч е н н о й скалой. Молчи, ничего не говори. Горящее небо. Я должен был убить тебя на месте. Глаза мастера грозно сверкнули, и хаджар уже было вытащил на свет а л о е ядро, как внезапно дракон паник. Если раньше он выглядел, пусть и старым, но полным сил, то теперь из него, словно стержень вытащили. От него начало пахнуть самим временем. Что ты знаешь о своем учителе? внезапно спросил мастер, а затем добавил: предупреждение о правде все еще в силе, даже более того. Если мне хотя бы покажется, что ты пытаешься что-то от меня скрыть, то я испарю даже твою душу. Никакого дома б р а т ц о в В руках мастера внезапно появился посох. длиной почти в два метра, но такой толщины, что сражаться с ним было бы бесполезно. По всей поверхности деревянного артефакта шла искуснейшая резьба, настолько невероятная, что при слишком долгом взгляде начинало казаться, будто фигуры на нем постепенно двигаются. Они сплетаются в руны и иероглифы. а потом разделяются и продолжают свое путешествие по поверхности п о с о х а Хаджар в очередной раз сглотнул от п о с о х а веяло совершенно невероятной силой поверхностный взгляд, брошенный на него, тут же слепило разноцветное великолепие свитых внутри потоков энергии ко всем демонам мастер держал в руках божественный артефакт Второй рассказ у Хаджара занял намного меньше времени. Он включал в себя истории о тренировках с Трависом и сне, к о т о р ы е он показал. После того, как Хаджар произнес п о с л е д н е е с л о в о мастер почти на целый час погрузился в глубокие размышления. Все это время Хаджар держал ядро д е м о н и ц ы на г о т о в е Он понятия не имел, что будет, если он последует совету х е л ь м е р а И капнет на него своей кровью, лишь надеялся, что последствия будут менее болезненными, чем испарение души. Видит высокое небо и истинные духи, вздохнул наконец мастер. Все так же держа на коленях посох, он устало потёр переносицу. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает, что я не убил тебя в ту же секунду, как все узнал... то весь мой род исчезнет вместе с твоим драгоценным Лидусом и да Натаном в придачу, и опять же в этом не было ни толики угрозы, лишь глубокое сожаление неотвратимости подобной судьбы. п е р е д а ч а сердца от дракона к его прямому потомку настолько з а п р е т н а спросил Хаджар. Нежелательно. Сами по себе такие случаи происходили, но крайне редко. Тогда почему в ы т так Хаджар неопределенно помахал рукой? Потому что одно дело передать потомку сердца простого дракона, мастер впервые за долгое время поднял на Хаджара взгляд, и совершенно другое, когда это делает племянник свергнутого императора. Хаджар несколько раз моргнул глазами. Травис был племянником императора страны драконов. Это одновременно шокировало и выглядело невероятно ироничным.